Вчера, в это самое время, Изабель, наконец, нарушила тишину, но тут же снова умолкла. Андрош только головой покачал. «Должен же кто-то ответить за произошедшее. Должен кто-то заплатить за то, что люди теперь, неважно, в Германии или в США, чувствуют себя так, будто у них отобрали настоящее, сегодняшний день. Реальность всего мира взорвана», — думал он. «И пока человечество снова успокоится, смирится с былой несправедливостью, для них привычные и приятные» кто-то заплатит, — произнес он наконец. Но явно не те, кто действительно должен за это ответить. Изабель смотрел на него со слезами на глазах. Да чего же страшно им было умирать? И вдруг представила себе Якоба, вдруг увидела, как он идет рядом, по университетскому двору, как он сидит рядом по аудитории. Якоб избежал гибели. А его гибели она никогда бы не узнала, никогда не вспомнила бы о нем, растворившемся в ее равнодушном забвении и в собственной смерти. Андраш Встал, чтобы поискать носовой платок. Какая досада! Вернулся, заботливо вытер ей слезы, отдал платок. Ведь у нее был несчастный, несчастный, виноватый. Как тогда, когда она наконец поняла, от чего Ханна сбрила волосы, обнажив голову. Но то, лет пять или шесть назад, с тех пор она все-таки повзрослела. «Приходи вечером, я что-нибудь приготовлю. Гуляш, если захочешь». Он встал и подошел к окну. На Диркенштрассе шли трое мужчин и две женщины. Они заняли всю мостовую, держа друг друга под руки и хохоча во все горло. «Все теперь по-другому», — с горечью подумал Андрош. И так ему стало тревожно на душе, что захотелось выбежать отсюда на улицу и дальше, до парка Монбежу, до берега шпре и все дальше, пока город не останется позади. Глава 6 Около шести часов небо затянуло. На город с запада двинулись стеной тьма и непогода. Поначалу беззвучно, и даже ветер замирал, будто прислушиваясь, как вдруг полил дождь, прорвав тучи и все перекрыв шумом. Андрош стоял у окна, дождь, тяжелой парусиной, нависал над крышами, внизу слабо мерцали огни. Телебашня мучительно пробивалась сквозь черноту, видеореклама на другой стороне Александр Плац отбрасывала бледные тени. Вот так и три года назад он, стоя у окна, вдруг понял, что пора уезжать. Смотрел на улицу и размышлял о том, что достаточно небольшого грузовичка для транспортировки в Будапешт его книг, части стеллажей, маленького, но тяжелого комода и красного дивана, туда, в один из подвалов, постепенно отвоеванных родителями, за решетчатую перегородку, где двери криво висят на петлях, держась на навесных замках, а за дверями стоят пустые ящики для угля, для картошки, для дров и щепы, а еще коробки, набитые гайками и винтиками, гвоздями и веревками всем тем, что десятилетиями хранили на полках и в ящиках, в тесных квартирах. Кто знает, а вдруг пригодится. Да и сам он тут, в Берлине, собирал все скрепочки, все резиночки, все веревочки и толстые почтовые конверты, и пустые жестянки, и стеклянные баночки, а раз в два месяца складывал их вместе и ночью выносил на помойку, незаметно, как ему казалось. Наутро он старался не появляться во дворе и не встречаться с соседями на лестничной клетке, пока не приедет мусоровоз. Позже эти акции не приносили ему облегчения, потому что хватало их ненадолго. Ведь уже спустя неделю что-нибудь доскопится. Картонная ли коробочка, веревка ли, без узлов. Все полезные вещи. Так уж лучше забыть про благие намерения наводить порядок два раза в год. Машины прорывались вперед по Коринерштрассе. Мерцали фары и листва, все еще держась на деревьях, закрывала фонари с их светом коптилки, а напротив фасады, какими их оставили Вторая мировая и социализм. Зато через два дома навязчивые яркие козырьки над магазинами деликатесов и кафе. «Только не стань таким, как все эти неудачники!» — говорил ему зять Ласло. «Уж такой крутой, уж такой успешный! Вот только за фирменными этикетками сплошное убожество!» В Германии обведи кого хочешь вокруг пальца, а тот подумает, так и надо. В Будапеште тебе придут трое ребят и приставят нож к горлу, если ты им не понравился. Андрош постучал по конному стеклу, будто хотел привлечь чье-то внимание снаружи или требовал тишины. Ветер теперь рвал ливень клоками, выхватывая длинные серые полотнища, и Андрош прислушивался к звукам у входной двери, хотя Изабель должна нажать на звонок если она придет. Уже 7 За дальней стеной квартиры что-то постукивало. Все эти годы Андраш спрашивал себя, что же постукивает там, где его дом примыкает к другому. Откуда этот легкий звук, почти перекрытый сейчас завыванием ветра?